Ссылки на авторитеты самый надёжный способ успокоить проверяющих. Вечером пошёл по этажам редакции. В неприютных кабинетах стояли перекошенные шкафы, заваленные до потолка растрёпанными подшивками журналов и газет. Старый паркет во многих местах был залатан квадратами линолеума. По сравнению с Комсомольской правдой всё казалось убогим. Грязь и запустение во многих наших учреждениях иногда оправдывает теснотой, отсутствием уборщиц, множеством других обстоятельств. Всё верно, кроме одного. Заинтересованный человек найдёт возможность достойно устроить своё рабочее место. Вскоре известенцы провели первый, но не последний субботник, убрали свой дом. Теперь не стыдно было принимать посетителей. А позже мы получили средства на капитальный ремонт здания, так что перестраивали не только газетные полосы, но и редакционные помещения. Это был адский период. В пыли и грохоте, в среди дурманящих запахов лака и краски, отыскивали новые темы, новый ритм. Все стали двигаться быстрее. Меня очень поддержали тогда известинские корифеи: Татьяна Тес, Евгений Кригер, Александр Галич, Василий Каратеев. Они имели право не приходить в редакцию, получать задания по телефону, брать творческий отпуск, но видно, шум и грохот чем-то притягивали, они стали появляться все чаще и чаще. Редакционный ремонт обернулся неожиданной стороной. Библиотеку эвакуировали во временное помещение, и молодые сотрудники отдела информации должны были перенести туда подшивки газеты прежних лет. опросил давать их мне для просмотра. Тет-номер задерживался и листал старые страницы. Никакие рассказы очевидцев, сборники статей, ученые записки, даже кадры кинохроники не могут дать того, что содержит в себе такое знакомство. Кажется, будто эти номера выпустил в свет ты сам, и они только что сошли с ротационной машины. Эти вечерние часы были не только путешествием к хлебу истории и фактам. но и к чувствам, ибо история живёт и чувствами тоже. Константин Сергеевич Станиславский считал: ошибается тот, кто думает, что жизнь даже очень целеустремлённых людей прямая линия между двумя точками. Прямая линия отсутствие характера, индивидуальности, борьбы. Истинная линия жизни вся в изломанных, острых отрезках, уходящих далеко от прямой, но постоянно возвращающихся. стремящихся к ней. Читал стенографические неправленные отчёты с пленамов ЦК двадцатых годов и поражался примате откровенности, с какой говорили друг с другом выдающиеся партийные деятели. Не таились, не боялись обострений. Я, конечно, знала о партийных дискуссиях, университетский курс перечислял их с достаточной аккуратностью, но какими безжизненными казались мне ещё не забытые лекции Иной мир вставал со страниц старых подшивок. Почти в каждом номере дискуссионные статьи о стройках, проектах, книгах, научных работах, направлениях общественного развития. Никто не боялся высказывать точку зрения, не совпадающую с утверждениями Сталина или других вождей партии. А дальше пошли иные сюжеты. Думаю, если бы эти газеты увидел сегодня любой нормальный человек, он не поверил бы, что такое возможно, объяснимо, кому-то нужно. На четырёх газетных полосах помещается около 80 машинописных страниц текста. И вот в некоторых номерах газет 1937, 1938 годов всего десятых страниц содержали хоть какую-то деловую информацию. Остальное статьи с разоблачениями врагов народа написаны они не столько сухо, а так будто речь не о людях, а о неодушевлённых предметах. Публиковались сообщения о раскрытых арестованных группах, бандах, тайных контрреволюционных организациях. Призывы к бдительности не просто подталкивали, а требовали искать врагов повсюду, в сельских кооперативах, комсомольских организациях. в партийных, советских органах, среди военных, писателей, инженеров, агрономов, колхозников в сотнях подробностей сообщалось о вражеской маскировке, необходимости всеобщего недоверия, подозрительности, поощрялись и восхвалялись доносы.